Глава 25. Между тем подошли выходные, а с ними праздник новоселья в доме Артура. На самом деле ему не хотелось праздновать. Встреча с Верным оставила больше вопросов, чем ответов. За Алексом нужен глаз да глаз, пока ничто во дворце не раскрывало присутствия сообщника принца, и Арт, как ни старался, не мог понять, как и когда встречаются Алекс и его слуга. Только предположить, что маг проходит через тени, поэтому в последний день перед праздником Артур попросил Брайта установить особые магические ловушки. Брайт был более сильным магом, чем он сам, и не пользовался усилителями для подобной работы. Места для ловушек выбрали не слишком близко к комнатам принца Александра, но и в таких коридорах, которые неминуемо к ним вели. Заклинания должны были среагировать на темную магию, и случайный человек вряд ли в них попадется. «Странное затишье», — говорил Арт бывшему однокурснику, когда с ловушками было покончено. «Я привык, что во дворце все время что-то происходит, и сейчас чувствую, что эта тишина беспокоит меня сильнее неудавшихся покушений прочего». Это мнительность, дружище. Брайт похлопал его по плечу. Отбрось ее и поймешь, как мало прошло времени с возвращения короля во дворец. Враг просто еще не сориентировался, как ему реагировать на внезапно изменившиеся обстоятельства. Вот увидишь, это ненадолго. Я не желал бы новых происшествий, вздохнул Артур. Но не стоит ожидать, что их не последует. Увы, кивнул начальник охраны короля. Что Алекс? Тоже подозрительно тех и безукоризненно вежлив, усмехнулся Донтон. Он не попался на уловку и не торопится верить в мою ссору с Ференсом. Но, может, и здесь просто нужно время. Как знать? Что ж, в плане безопасности мы сделали все, что смогли. Завтра прибудут еще новички поставлю их не на самые важные позиции, посмотрю, что они собой представляют. И будем считать, что охрана Его Величества усилена максимально. Ты хорошо поработал, кивнул Арт. Как и ты. Удачно тебя отпраздновать новоселье и услышать что-нибудь интересное. Уверен, ты не пропустишь это мимо ушей. Постараюсь, заверил Донтон и попрощался с приятелем. Его ждало дежурство у комнаты Алекса, и оно прошло так же тихо, как и минувший день. А после полуночи Арт поехал в свой отчий дом. Надо было немного выспаться и проверить, все ли готово к торжеству. Хотелось провести это время с найти Джейм, но... И все же Арт не терял надежду уговорить их на переезд. Тогда и для него слово «дом» приобрело бы новое значение. После ремонта в его особняке не осталось и следа от прошлого. Только портреты. Матушки, отца, его собственной форме военной академии. Утром, проснувшись, Арт не мог отделаться от ощущения, что попал в совершенно незнакомое место. Долго лежал, изучал потолок в синеватых разводах и старался освободить голову от лишних мыслей. Надо было продумать линию поведения на вечер, и он вспоминал список приглашенных, перебирал в голове имена. Вот только мысли то и дело срывались к другому. Например, получил ли Фран доклад о допросе сына советника Хорна, и что в нем в том докладе? Жаль, все еще приходится держаться от Фернса подальше. Надолго ли? Кто скажет? Алекс делал вид, что верит в их ссору но арт чувствовал он именно делал вид либо же выжидал что тоже вероятно но было ли у них самих время ждать с этими невеселыми мыслями артур поднялся дождался докладов о подготовке к празднику прошелся по дому проверяя работу декораторов поваров наконец прислуга помогла ему одеться форма охраны короля избавляла арта от необходимости вычурных камзолов многослойных одеяний но сегодня пришлось потерпеть рубашку с кружевным воротником плотный серый жилет бледный серебристый камзол Узкие штаны и не очень-то удобную обувь. Зато отражение в зеркале говорило о том, что он стал похож на придворного щеголя. Посмотрела бы Нетти, посмеялась. Арт качнул головой, все еще не воспринимая отражение как себя самого. Да уж. «Вы прекрасно выглядите, Тайдонтон», — заметил слуга. «Благодарю», — откликнулся Артур. Сам он так не считал. Точнее, костюм ему шел, конечно, но являлся для него чем-то чужеродным. Форма была и удобнее, и привычнее. И все же в этот день нужно было соответствовать статусу. Гости начали собираться ближе к шести. Именно на это время был назначен праздник. Артур приветствовал и в холле, как предполагали правила хорошего тона. Всего сорок приглашенных. Его соседи, знакомые по академии вроде Криса Хоупа, дальние родственники, которые не знали с Артом и его мамой, зато сейчас появились в доме в первых рядах. Арт улыбался и старался казаться радушным хозяином, пусть все эти люди и были для него чужими. Играла тихая, ненавязчивая музыка. Музыкантов отбирал распорядитель, и Арт мог сказать, что доволен его выбором. Гости смеялись, нанятая на этот вечер прислуга, проворно разносила бокалы с шампанским. Арт же, встретив последних гостей, переходил от одной группы к другой, улыбался, а главное, старался внушать доверие. Донтон! К нему быстрой походкой подошел Крис Хоуп. Ну как там, во дворце? Ничего интересного. Артур пожал плечами. Моя карьера сначала взлетела вверх, а затем также стремительно опустилась вниз. Бывает, не горюй! усмехнулся Крис. «Не смог ужиться с его величеством?» «Да», — ответил Арт. «С ним вообще непросто найти общий язык». «А я тебе о чем говорил?» Ференс не тот человек, который ценит преданность и верную дружбу». Донтон бы поспорил, но весь этот праздник не для этого. «Я рад, что теперь служу у принца Александра», — сказал он. «Его высочество куда благоразумнее брата». «И с этим сложно не согласиться», — кивнул Крис. «Его величество обвинил меня, что я допустил пожар во дворце. Распалялся хозяин дома». Но разве я занимался защитой от пожаров? Видимо, просто стал неугоден. «Ничего, скоро все изменится», — проговорил Хоуп. «О чем ты?» Арт принял удивленный вид. «Увидишь, дружище, уверяю, пройдут считанные дни, и все в Лемере переменится». Арт хотел было задать еще наводящие вопросы, но к ним подошли другие гости, и тема разговора тут же сменилась. «Значит, в ближайшие дни, да, надо предупредить Фернса и Брайта, чтобы все были на А лучше посоветовать королю вернуть часть армии с границы». Вот только успеют ли они? Вряд ли. Придется обороняться собственными силами. Арт уже прокручивал в уме пути отступления на случай, если грянет не покушение, а дворцовый переворот. Малыми силами они не удержат власти, останется только вывести королевскую семью в безопасное место, чтобы уже оттуда собрать сторонников и ударить по Александру так, чтобы он больше не поднялся. Но кто, кто будет сражаться на их стороне? Сколько понадобится времени, чтобы собрать силы? И при этом никто не должен отыскать короля раньше, чем эти силы будут готовы вступить в бой. Артур чувствовал, как начинает болеть голова. В доме было слишком душно, от фальшивых улыбок вокруг мутило, и ему очень хотелось плюнуть некоторым из гостей в лицо. Но он тоже улыбался, улыбался, переходил от одной группы к другой, спрашивал о всяческих мелочах, стараясь подтолкнуть главному заговору, который точно имеет место быть. Он заметил, как Хоуп разговаривает с каким-то долговязым мужчиной. Кто это? Кажется, муж его соседки, да, точно поэтому и попал в список приглашенных, вместе с женой, матушка дружила с ее матушкой. Краем глаза Арт увидел, что оба мужчины направляются к нему. Тей Донтон чуть поклонился ему спутник Хоупа. Замечательный праздник. Мы с супругой уже думали, что этот прекрасный дом разрушится в запустении, и очень рады, что вы вернулись. Я также рад, Тей Барренс, Арт все-таки вспомнил фамилию. Признаюсь, у меня были все шансы не вернуться. Но теперь все позади. Хочется надеяться на это, но сложно, учитывая обстоятельства. «Арт, ты, Баринс, хотел бы побеседовать с тобой», — заговорщицки произнес Крис. «Я к вашим услугам», — ответил Арт, — «но не могу надолго оставить гостей. Пройдемте в мой кабинет». И они медленно направились сквозь ряды приглашенных к лестнице, поднялись по ступенькам и очутились в небольшой комнате, где когда-то располагался кабинет отца Арта, а теперь должен был разместиться его собственный. «Присаживайтесь», — пригласил он гостей, чувствуя, что эта беседа неспроста. «Слушаю вас». Мужчины присели в коричневые кресла с высокими спинками. Оба не торопились говорить, разглядывая обстановку. Арт тоже скользнул по ней взглядом. Песочный оттенок стен, дубовый паркет на полу, светильники в сдержанных плафонах, чуть покрытых орнаментом. Уютно, удобно, можно жить. Я знаю, что между вами и Его Величеством возникли некие недоразумения. Наконец заговорил Баренс. Увы, мы не сошлись во взглядах. С прохладц, ответил Донтон, как любой человек, у которого нет повода доверять собеседнику. С ним ноги не сошлись во взглядах, ты, Донтон хмыкнул мужчина, и я не исключение. Скажите, рассматривали ли вы возможность? Нет, не так. Допускали ли вы когда-нибудь, что Лимеру будет лучше под ланью другого правителя? Допустим. Арт нахмурился. К чему вы ведете это, Эбаренс? Всего лишь к тому, что такая вероятность есть, и если у вас есть желание послужить Лимеру, сделать все для его блага, то пути для этого открыты. Звучит размыто. Я все еще не услышал ваш ответ. У меня есть причины не доверять королю. По его милости меня чуть не казнили по приезду в Лимер, а после он шантажом заставил меня служить ему. Этого достаточно? Более чем, улыбнулся Баринс. Более чем, Тайдонтон. Скоро наступит решающий момент, и в этой битве вы можете принять сторону, не скажу нашу, скажу, сторону Лимера и его истинных патриотов, которые не желают наблюдать, как его величество уничтожает собственную страну, как бедствует народ. И кого же вы видите правителем Лемера? Прямо спросил Арт. Думаю, здесь есть лишь один вариант таких нервнодушных людей, как мы с вами, а для народа, для народа это будет принц Александр. Его высочество далек от власти, он готов прислушиваться к советам верных людей и уверен будет думать о будущем своей страны. «Я услышал вас, Тейбаринс», — произнес Артур, понимая, что наконец-то нашел нить, которая выведет его к ответам на все вопросы. «А сам принц Александр? Его высочество любит и глубоко уважает брата», — сказал собеседник. «Он не имеет отношения к нашим планам, однако я уверен, «Пойдет нам навстречу и спасет Лемер». Какие высокие слова! Сколько же лжи Алекс наплел в уши этим людям! И если я решу помочь... Приходите ко мне послезавтра, — проговорил Баринс. Я приду, — заверил Донтон, — каким бы ни было мое решение. Однако произнес это так, чтобы Баринс поверил в саму возможность положительного ответа, посчитал его наиболее вероятным. Что же, пора вступать в ряды заговорщиков. Интересно, известно ли Александру, что его пригласили в этот круг? «Может, это сделано с согласия принца или нет?» «Давайте вернемся к гостям», — предложил Донтон. «Они без меня наверняка заскучали». «Да, конечно», — пробормотали оба мужчины и поторопились за ним. Вот только даже выйти из кабинета не успели, потому что Арт, открыв двери, едва не задел неожиданного визитера в форме тайной службы. За его спиной выстроились еще пятеро. Артур понял, что больше не слышит музыку из главного зала. Что происходит? Ты Артур Донтон», — уточнил мужчина в черной форме. «Да, с кем имею честь». «Тэй Хилмор, заместитель главы тайной службы Лимера, вы обвиняетесь в государственной измене и шпионаже, прошу пройти со мной». «Это ошибка?» – возмутился Артур. «Какие глупости?» «Глупость или нет, а вам придется ответить на наши вопросы, обыскать здесь все». Прежде чем Донтон успел пошевелиться, его обездвижили заклинанием. Он мог бы его отбить, подумалось Арту, но смысл? Один против шестерых. Все маги, других в тайной службе не держат. У него заведомо нет шансов выбраться отсюда, и лучше сразу узнать подробности обвинения, чем бежать без оглядки. Фран разберется, нужно только как-то сообщить ему о том, что удалось узнать». Все эти мысли проносились в голове так быстро, что Арт не успевал сосредоточиться на какой-то одной, а его уже повели прочь, стащили по ступенькам, потому что быстро передвигать ногами из-за заклинания он не мог. Втолкнули в черный экипаж со знаком тайной службы, серебристо-змеей, кусающей себя за хвост. За ним будто следовала сама тишина. Гости таращились вслед, разинув рты, и никто не попытался помешать аресту, никто не спросил, что происходит. Что же, такова суть знати Лемера. Зато если удастся выбраться, Хоп и Баренс будут уверены, что он ненавидит Ференса и действует против него. Экипаж поехал прочь. Арт догадывался, куда его везут. Управление тайной службы находилось на улице Мостовой, в старинном особняке, в котором жил когда-то один из ее основателей. Однако его, вопреки ожиданиям, отвезли совсем в другое место. Это тоже был особняк, и Артура по лестнице стащили в подвал, а затем ввели в глухую камеру. Когда дверь закрылась, исчез единственный источник света, и он очутился в полной темноте. «Вот ты стал заговорщиком, Донтон», — произнес Арт шепотом, чтобы развеять тишину. Нашел рукой узкую койку и сел, дожидаясь своей участи. Он был уверен, ждать придется недолго, но каким окажется итог, не брался даже предугадать.